Глава 52. Одежда, обувь и остальной его обычный наряд был недостоин не только римлянина и не только гражданина, но и просто мужчины и даже человека. Часто он выходил к народу в цветных, шитых жемчугом, накидках, с рукавами и запястьями, иногда в шелках и женских покрывалах, обутый то в сандалии или катурны, то в солдатские сапоги, а то и в женские туфли. Много раз он появлялся с позолоченной бородой, держа в руке молнию, или трезубец, или жезл, знаки богов, или даже в облачении Венеры. Примечание. Шелк было запрещено носить мужчинам при Тиберии. Катурны высокие сапоги, в которых выступали трагические актеры. Молния, знак Юпитера, трезубец Нептуна. Жезл Меркурия. Дион объясняет все причуды Гая в одежде его желанием походить на богов и богинь. Триумфальное одеяние он носил постоянно даже до своего похода, а иногда надевал панцирь Александра Великого, добытый из его гробницы.